Глава 24 О дружеских беседах с разоблачением. Ника с Данизой проснулись очень рано. Сегодня они работали в «Морской звезде» с самого утра. Молча собирались, молча завтракали. Куда девалась их обычная беззаботность? Нике было стыдно. До слёз стыдно смотреть Данизе в глаза — Казалось, стоит подруге получше приглядеться, и она тут же поймёт, о чём Ника думает каждую поганую минуту. Увидит в её взгляде всё то, что сейчас разрывает сердце на части. «Мне нравится твой парень». «Нет, не просто нравится. Я влюбилась. Какой смысл себя-то обманывать?» Он хочет со мной переспать, и я понятия не имею, почему этого до сих пор не произошло, ведь я сама хочу его не меньше. Я предательница, моя дорогая. Тебе стоило бы плюнуть мне в лицо. Я молюсь, чтобы ты не узнала о том, что у нас уже с ним было, но я обещаю, что больше ничего, никогда и ни при каких обстоятельствах не будет. Прости меня. Сама Дониза тоже казалась грустной. Не болтала без умолку как обычно. Не шутила, не строила планов на день, не предлагала безумных авантюр. Ника догадывалась, в чём причина такой хандры. Сегодня они последний день работают в кафе госпожи Берти. На послезавтра запланировано возвращение в столицу. Время утекает сквозь пальцы, а Алан так до сих пор и не пал к Донизиным ногам. Нике, наверное, следовало поговорить об этом с подругой. Кажется, она ждала сочувствия, понимания и утешений в стиле «Я уверена, он найдёт тебя в Фолесте. У вас целая жизнь впереди». Но Ника не находила в себе сил для подобных разговоров. Всё, что могла, она уже и так сделала, самоустранилась из любовного треугольника, отказалась от Алана раз и навсегда, добилась того, что он больше и не посмотрит в её сторону. Ресурсов на успокаивание Даны совсем не осталось. В конце концов, Ника не супергерой. В «Морскую звезду» они пришли даже раньше обычного. Госпожа Берти накануне об этом попросила. Начальница позвала их в свой кабинет, велела расписаться в ведомости, потом отсчитала каждую зарплату за последнюю неделю. Немного, но тоже хорошо а по завершении всех финансовых процедур вдруг всплакнула. Вышла из-за стола, обняла обеих по очереди, взяла с них клятвенное обещание, если следующим летом опять случится незапланированный отпуск, первым делом подумать о работе в её кафе. Потому что уж она двоих умниц всегда примет с распростёртыми объятиями. Ника с даной невольно прослезились в ответ и пообещали госпоже Берти ни в коем случае не забывать её, а потом поспешили в зал. Началася рабочая идея "Неморская звезда" уже открыла посетителям свои двери. Какой столик вы предпочитаете, у окна или в тихом месте? Как только вам понадобится помощь, дайте мне знать. Наше специальное предложение сегодня Попробуйте чудесные пышные оладьи со взбитыми сливками и лесными ягодами. Могу я предложить вам чашечку кофе или чай? Это прекрасный выбор. Итак, вы заказали? Приятного аппетита. Пожалуйста. Дружелюбно улыбаясь каждому гостю, Ника повторяла заученные до автоматизма фразы, но мысли её были далеко. «Придёт сегодня Алан завтракать или нет?» Может, он придёт обедать? Что вообще он намерен делать теперь? Избегать её? Или просто игнорировать? Притворяться при встрече, что не замечает? Например, он придёт, но на неё даже не посмотрит, а будет мило общаться с Донизой. В этом случае ей, конечно, останется только порадоваться за подругу. А как иначе? Она стиснет зубы и порадуется. На завтрак он так и не пришёл. Ника не была уверена, как относиться к этому факту. С одной стороны, ей всё-таки хотелось бы его увидеть в последний раз. С другой, лучше же выдернуть из сердца сорняк запретной любви сразу, чем отрывать по листочку. К обеду явился ленард За ним в зал вошла Лора Берталь. Лени проводил Лору за столик, а сам сел напротив. Ника вздохнула. Они заняли места в её зоне обслуживания. «Привет», — сказала она, подойдя ближе и положив перед ними меню. «Уже знаете, что будете заказывать или ещё подумаете?» «Подумаем», — хором ответили оба, а Леннард добавил. «Коллега, ты на меня не сердишься?» «Ни капельки». Искренне ответила она, улыбнулась обоим и упорхнула к другому столику, оставив парочку наслаждаться общением друг с другом. Минут через десять, когда Ника наконец приняла их заказ и как раз направлялась на кухню, в зал вошли Элиот и Радель. Они выбрали столик у окна, а как только разместились друг напротив друга, Элиот тут же взял Радель за руку. Ника невольно засмотрелась на их счастливые лица. На то, как они не отрывали глаз друг от друга. Дониза направилась к их столику, а Ника помахала им издалека и поймала себя на мысли. Ну, хоть у кого-то всё складывается хорошо. Поток посетителей, который всегда бывает в обед, уже схлынул. Кафе наполовину опустело. Ника всё ещё бегала от одного к другому. Принимала и разносила заказы, а сама поминутно поглядывала на входную дверь, опасаясь и одновременно надеясь увидеть там знакомую мужскую фигуру. В конце концов, она всё же пришла к выводу. «Обеденное время кончилось, он не придёт, и это к лучшему». Не успела мысль окончательно утвердиться в её голове, как Ника обнаружила его входящим в зал, и сердце ушло в пятки. Даниза тоже сразу заметила Алана. Моментально подлетела к нему и что-то защебетала, а он слушал молча, иногда кивал головой. Один раз он бросил взгляд на Нику, но, встретившись с ней глазами, тут же отвернулся. Ей стало тошно. Даже непонятно почему. Это была именно та реакция, которую она ждала от него и которая выглядела наилучшим вариантом для всех». Ника ушла в конец зала, вернулась к обслуживанию гостей. Нечеловеческим усилием воли запретила себе глазеть на Алана с Донизой. Пару минут спустя она обнаружила, что Алан расположился за одним из столиков её зоны обслуживания и, чуть кивая, приветствует сидящих неподалёку Лору и Элиота с их спутниками. А Дана застыла на месте, созерцает эту картину и растерянно хлопает глазами. «Боже, ну зачем?» Ника, конечно, тут же к нему направилась. Хотела приблизиться чинно и неспешно, а получилось торопливо и неуклюже, как будто она бежала к нему через полгорода, сбилась с ног и запыхалась. «Алан!» — выдохнула она, как только подошла. «Это же мой столик, а столик до низы, ну, например...» Ника нервно махнула рукой. «Вон тот, свободный у окна!» «И тебе привет», — мрачно ответил он. Потом добавил, «Я знаю, что это твой столик». «Зачем же ты тогда сел сюда?» Она невольно повысила голос. «А может, ты всё-таки предложишь мне меню?» Ника вздохнула, плюхнула перед ним толстую кожаную папку. Краем глаза заметила, что Дана что-то вещает посетителям, сидящим неподалёку, а сама поглядывает на них с Алланом. Аллан тем временем залез в карман рубашки, откуда выглядывал край тонкого смартфона, достал его и положил на стол. Это был явно очень дорогой аппарат, с огромным экраном, красивый, совершенно новый, без единой царапины. «Я говорил, что компенсирую тебе сломанный телефон», сказал Алан, «Ну вот, я не возьму». — хрипло ответила Ника. — Я тоже говорила. Алан поморщился. — Я не собираюсь тебя упрашивать. Я купил его, потому что не люблю быть должником. Ты можешь пользоваться им какое-то время, а потом купишь себе другой, а этот выкинешь. Можешь выкинуть сразу, вот прямо сейчас. Можешь оставить здесь, на столике. Кто-нибудь прикарманит. В любом случае, я не заберу его обратно. Ника молча засопела, глядя на Алана. Что ему ответить? «Кстати, в салоне была акция. Мне предложили симку», — добавил он. «Там небольшая сумма начислена. Я не стал отказываться. Подумал, ты будешь не против сэкономить. Старую тоже, конечно, сможешь использовать. Телефон двухсимочный. В любом случае, решать тебе». Алан. Тихо ответила она, отвернувшись к окну, чтобы только не встречаться с ним взглядом. «Спасибо, но мне правда ничего не нужно». «Как скажешь». Он пожал плечами и встал из-за стола. «Тогда просто оставь его здесь. Только удали своё фото, которое я установил там в качестве обоев, иначе есть вероятность, что кто-то найдёт телефон на столе и отнесёт Берти». Она обнаружит снимок, и эта бесполезная игрушка всё равно к тебе вернётся. Ника посмотрела на него с удивлением. Установил её фото в качестве обоев. Аллан молчал. В течение нескольких томительных секунд он не отрывал от неё глаз. «Да, извини за самоуправство», — наконец сказал он. «Распоряжаться твоей фотографией, конечно, не следовало, я не удержался». «Сотри её, и телефон можно будет смело выкидывать». Он шагнул вперёд. Она машинально попятилась. «Прощай, ёжик». Его голос был совершенно ровным. «Надеюсь, со временем ты всё же будешь ненавидеть меня чуть меньше». «Но я...» Он мотнул головой, больше не обращая на неё внимания, и направился к выходу. Ника продолжала стоять на месте, наблюдать, как он уходит... Это было так ужасно, что хотелось немедленно броситься за ним, вместо того, чтобы смотреть с тоской на его удаляющуюся спину. Каким-то чудом она сумела оторвать от него взгляд. Потянулась и машинально взяла телефон в руки. «Надо же стереть фото! Откуда вообще у него её фото?» Послышался шум, и она подняла голову. Увиденное её поразило. У выхода из зала стоял Алан, а рядом с ним обнаружилась Камали Сакан, которая буквально висела на нём, беспомощно цепляясь за плечи. Алан поддерживал её и пытался что-то сказать, но Камали, кажется, не слушала. «Нет, пойдём!» — громко крикнула она, а потом встала на цыпочки и что-то зашептало ему на ухо. Немногочисленные посетители кафе завозились на своих стульях, устраиваясь поудобнее, собираясь насладиться зрелищем скандала. Леннард уставился на своего зама, открыв рот. Лора хмыкнула. Родель вскочила на ноги. Должно быть, она хотела броситься к сестре, но Элиот удержал её на месте. Дана с подносом грязной посуды в руках направилась к Нике. Наверное, хотела посоветоваться, что делать. Только Ника ведь понятия не имела. Камали тем временем схватила Алана за руку и потащила в центр зала, к столику, за которым сидели Леннард и Лора. Нике стало не по себе. «Ну, все в сборе!» — радостно провозгласила Камали. Она остановилась у столика Ленарда окинула взглядом остальных и захлопала в ладоши. Потом вдруг пошатнулась и едва сумела удержать равновесие, ухватившись за край стола. Было очевидно, что зам главного редактора «Новых времён» пьяна в стельку. Ника смотрела на неё во все глаза. Такой она видела свою серьёзную и невероятно ответственную коллегу впервые. Кажется, остальные тоже. Радель всё-таки встала. Подошла к сестре и обняла за плечи. «Дорогая, что с тобой?» Громким шепотом спросила она. «Давай мы с Элиотом тебя проводим, тебе надо отдохнуть». «Хватит указывать мне, что надо, а чего не надо», фыркнула Камали, вырываясь. «Я пришла поговорить с Ленардом и с остальными, и я поговорю». «Ты привлекаешь к себе слишком много внимания», — продолжала Родель. «Я боюсь, сейчас подойдёт охранник и выпроводит тебя». «Тсссссс», — кивнула её сестра, поднося палец к губам. «Нельзя шуметь». «Нельзя. А я и не буду. Я тихонько». Она с грохотом придвинула стул к столику Ленарда и Лоры. «Спинкой вперёд». Села на него, широко расставив ноги и устроив руки на высокой спинке, и умилительно улыбнулась, глядя главреду в глаза. «Камали, мне кажется, тебе и правда лучше уйти», — осторожно начал ленард «Давай мы тебя проводим. Или, может, Радель?» «Правда? Ты сказал, правда?» переспросила Камали, как будто это было единственное слово, которое она услышала. «Да, я расскажу тебе всю правду. Эй, вы!» Она обернулась, обвела всех весёлым, пьяным взглядом. «Все, идите сюда! Вам надо узнать правду!» Леонард нахмурился. Лора вопросительно подняла бровь. Радель шагнула ближе, села на свободный стул и попыталась взять сестру за руку. Аллан пожал плечами и уселся за соседний пустой столик, глядя на это представление скептическим взглядом. Даниза, по-прежнему с подносом в руках, тоже подошла и встала поблизости. Элиот вопросительно посмотрел на Родель, видимо, уточняя, надо ли и ему присесть, но она покачала головой «всё в порядке». Ника не шелохнулась, оставшись стоять на прежнем месте. Слова Камали про правду ей совсем не понравились. Хотелось уйти, чтобы не слушать пьяных откровений, но ноги словно приросли к полу. «Ты такой мудак, Леннард!» — хихикнула Камали, глядя ему в глаза. «Я так сильно тебя любила! Но ты мудак, и меня не заслуживаешь, ясно?» Олден закашлялся, подавившись пивом. Лора с интересом смотрела на его собеседницу. «Но по старой дружбе я тебе расскажу», — продолжила та. ленни это всё враньё. Они тебе врут, и друг другу тоже. Такие врунишки?» «Сестрёнка, угомонись», — перебила её Радель. «Никто никому не врёт. Ну что ты выдумываешь? Не все такие честные, как ты сама!» Камали вскочила на ноги, но не удержалась и плюхнулась обратно на стул. «В прошлую субботу мы поздравляли Дану с днём рождения. А на самом деле она знаешь, когда родилась? Зимой. Недавно я была в офисе, проводила приводила в порядок личные дела, вот и узнала. Как тебе такое, сестрёнка?» Все дружно повернули головы и с недоумением посмотрели на Данизу. Ника заметила, как вздрогнула подруга. Наверное, надо было подойти к ней сейчас и поддержать. Увы, она по-прежнему не могла двинуться с места. «Это было не вранье, а шутка! Невинный розыгрыш!» Даниза нервно засмеялась, заглядывая всем по очереди в глаза и ища в них понимание. «Просто мне всегда было обидно, что день рождения зимой, и я решила это исправить. Ну что, вам жалко, что ли?» «Не жалко, но звучит это странно». Алан дернул плечом. «Цель-то у тебя какая была? Хотела повеселиться?» Похлопала глазами до низа. «Это же не сопрещено. Давайте сменим тему». «Да», — воодушевилась Камали и стукнула кулаком по столу. «Лучше поговорим о личной жизни нашего главреда». Ленард вздрогнул. Посмотрел по сторонам, перевёл смущённый взгляд на свою спутницу. Наконец снова обернулся к Камали. «А может, не надо?» «Надо ли, не надо?» — твёрдо ответила она. «Я раскрою тебе глаза!» Камали хмыкнула и показала пальцем на Лору. «Ты думаешь, что понравился ей?» «А вот и нет. Эта дамочка тебя соблазнила, потому что...» «Он приказал ей так сделать!» Она перевела заметно дрожащий палец на Аллана. «Вчера в саду я случайно подслушала их разговор с Белобрысом, и никто меня не заметил, потому что я пряталась в кустах и сидела там тихо, как мышка. Ох, ну и дерьмо!» «Аллан не приказывал», — засмеялась Лора. «Просто попросил помочь». «Что?» выкрикнул Олден. Он вскочил, было на ноги, но Лора тут же дёрнула его обратно. «Сядь!» — скомандовала она. «Я потом всё объясню, если будешь хорошо себя вести». И снова посмотрела на камалей. «Ещё разоблачения будут или расходимся?» «Мне кажется, хватит!» — тихо сказала Радель. «Сестрёнка, ты не в себе. Хватит!» «Твой новый хахаль!» Получше, Бруно!» Бессвязно забормотала Камали в ответ. «И он не врет. Ты ему правда понравилась. Я слышала, о чем они с Алланом говорили. В основном про сиськи, только чшшшш». Камали пьяно икнула. «А бедняжки нашему Олдену не везет на баб. Сначала Ника голову уморочила, а потом сразу это Лора Берталь». Она устала, вздохнула. Снова положила руки на спинку, а сверху устроила голову, как будто собралась вздремнуть. «Ленни, я расскажу», — пролепетала Камали. «Ника тоже тебе врала. Вчера, когда мы были в гостях у Донизы, я кое-что узнала. Я застукала их салоном в ванной. Они целовались там, а потом ещё на лестнице. Я всё видела». Он очень хотел затащить её в спальню, но Ника его продинамила. Вот вертихвостка, да?» Расстался грохот, и все подпрыгнули. Дониза растерянно посмотрела на упавший поднос, на разбитые чашки и блюдца, а потом на Алана. «Это правда?» — тихо спросила она. «Что именно?» — нахмурившись, уточнил Алан. «Что мы с Никой целовались?» да А в чём проблема? Или ты хочешь узнать, правда ли, что я гоняюсь за ней как идиот, а она то с не сходит, да меня то отталкивает? Абсолютно верно. А может, рассказать тебе, что я ни хрена не понимаю? Да, это тоже чистая правда. Даниза обернулась, закусила губу и вздохнула. Ника, ну как же так? Прости меня, прошептала Ника в ответ. Слёзы текли по щекам, и печальное лицо до низы расплывалось, словно в тумане. «Пожалуйста, прости, я такая подлая, я... я тебя предала, и я не заслуживаю...» Она громко всхлипнула, так и не закончив фразу. Шагнула раз, другой, Аллан двинулся к ней, поэтому она чуть ускорила шаг, а спустя мгновение побежала. Сердце бешено колотилось. Она должна исчезнуть, чтобы никогда больше не видеть ни до низо ни Алана. Я этого не вынести ни за что.